он чувствует, что день прожит не зря. Добиться того, чтобы кто-нибудь споткнулся о него и потом честил его на все корки в продолжение доброго часа – вот высшая цель и смысл его жизни, и когда ему удается преуспеть в этом, его самомнение превосходит всякие границы. Он усаживался на наши вещи в ту самую минуту, когда их надо было укладывать –